Приехав домой, Маша весь оставшийся вечер находилась под впечатлением встречи с Задворьевым и окружающими его странными женщинами. О той особе, которая была очень похожа на Павловского, Маша старалась не вспоминать, считая это наваждением, выкрутасами измученной нервной системы. А вот Эльза не нравилась Маше как вполне реальный персонаж. И это почему-то ее злило. Ведь если разобраться, то какое ей дело до этой гологрудой девицы? Задводив с ней, наверное, сейчас обнимается, окончательно стянув с нее шарф и колготки. И что? Так и должно быть. Он говорил, что познакомился с девушкой, которая ему очень нравится. И если он симпатичен Эльзе, то, разумеется, они спят вместе. Нынче это норма. Вот она, Маша, тоже спала с Павловским. Ах да, надо же подумать о Саше, как им теперь быть. Маша настроилась на Павловского, но его облик почему-то ловко ускользнул из ее воображения. Тогда она представила молодую женщину из лифта с белоснежной Сашиной улыбкой. Маша хотела подумать о ней подольше, но и она ускользнула из воспоминаний. А вот Лешка с Эльзой продолжали мельтешить в мозгу, пока ее не сморил сон.